Глава 18. Поговорим как мужчина с мужчиной. Здесь проживает товарищ Бутырёв-капитан. Ходите, Отперта. Стукнула щеколда, дверь все не растворилась. Вошел Виктор Сташук. Увидев его, капка поднялся. Он был озадачен и готов ко всему. Сташук, разглядев при свете коптилки капку, тоже замер от неожиданности и сделал поворот к двери, готовый уйти. Мне товарища Бутырева. Я Бутырев. Нет, мне нужно самого капитона Бутырева. Я это... Сташук смотрел на него с недоверием. Вот так дело. Неужели этот шпиндель и есть тот самый капитон Бутырев, к которому его направили из школы. Но отступать уже было поздно, и кроме того, комсомольцы, пославшие Сташука, строго-настрого наказали договориться с ремесленниками. Ничего не поделаешь, дисциплина. Сташук чимно откозырял и щелкнул сдвинутыми каблуками. Но в эту минуту вбежала Рима. Увидев Сташука, она на мгновение смутилась, потом быстрым взглядом окинула Юнгу и брата, Заметила неловкость и замешательство. «Здравствуйте. Капа, ты познакомился? Это тот, флотский самый». «Вижу». «Помнишь, Капа, про которого я тебе рассказывала? Помнишь теперь?» «Мало каких флотских ты мне уши прожужжала». Сташук сделал шаг вперед, свел каблуки и еще раз козырнул. «Разрешите? Юнга школы Балтийского флота Сташук Виктор прибыл по заданию». «Бутырев, присаживайтесь». Ты что, Римка, опять собралась в кино? Нет, в кино нынче не получится. Он снял двумя руками бескозырку и аккуратно положил ее на колени. Увольнительную мне дали только до восьми. Э -э у нас к вам будет дело одного такого свойства. Ребята-комсомольцы через меня к вам обращаются. Он замолчал, надеясь, что Капка полюбопытствует и спросит, за каким делом послали Стушука комсомольцы. Но Капка не любопытствовал. Вид у него был очень официальный. Сташуку опять захотелось плюнуть на все и уйти. Он чувствовал себя уязвленным. Однако надо было выполнять поручение. Сташук метнул на капку из-под бровей хитрый взгляд и решил переменить тактику. Мы вроде ведь уже встречались с вами. Возможная вещь. допустимо вполне. Ну, не помню только. Так насчет чего будет дело? Значит... «Вопрос такой стоит. Дело оборонного значения». Юнги обращались к ремесленникам с просьбой помочь им отремонтировать старый баркас, без дела лежащий на заводской площадке. «Проспаклюем, покрасим, это уж мы сами. И текелаж весь, и рангоут поставим. А вот вы бы нам насчет движка помогли. Перебрать бы надо, цилиндр расточить, ну и тому подобное». Капка солидно поджал губы. Он сидел, уставившись в стол, Соображал что-то. «Рима, налей товарищу чаю». «Спасибо, не беспокойтесь. Я ведь по делу на минуточку». «Дело-то не минутное. Да. Эта работа не так проста. Я тот Барка знаю. С ним возни будет. Работа своего времени требует. Тут надо бы на каждый момент наперед учесть. Это ведь не ать 2 ать-два» или там на сухом месте веслами водить». Главное, ребята чересчур перегрузку имеют. Дает себя знать, достается ребятам. А это уж сверх того будет. Разговор получался теперь уже деловой. И оба были довольны, что все идет так всерьез. Уж прям не знаю, что и сказать. Пейте еще. рима налей. рима налила Сушуку еще одну чашку и села в сторонке молча. Она понимала, что разговор идет мужской, и ей вмешиваться не к лицу. Ты уж будь, друг, окажи. А что, я директор или кто? Ну, все ж таки, у тебя авторитет есть, говорят. Говорят. Э, выходит, значит, ручок малек тоже сгодился. Капка поставил на стол пустое блюдечко и утер рот уголком скатерти. Рима бросила на него негодующий взгляд, но он грозно двинул в ее сторону локтем. Ладно, сообразим как-нибудь. Ну, счастливо. «Я пошел. Благодарствуй». «Погоди, чего спешишь? Сиди!» Они не заметили оба, что уже несколько минут говорят на «ты». «Чего спешите? Отдохните!» Сказала рима хотя она и Лида уже давно были с Виктором на «ты». Сташук сел с явным удовольствием. «Страшно было в Ленинграде-то!» Неожиданно и с азартом спросил Капка, и в глазах его загорелся такой жадный огонек, И так разом слетела с него вся солидная деловитость, что Виктор, собравшийся было ответить, как требовал морской фасон, что ничего, мол, особенного не было, сказал просто. «Еще бы не страшно. Знаешь, как нам там приходилось? Это жуткое дело просто. А народу сколько легло». И он стал рассказывать о Ленинграде, как жили они в смертельном кольце блокады, как пришлось им участвовать в бою у Невской Дубровки, когда немцы чуть было не прорвались к городу, юнги несколько часов сдерживали напор врага. Капка слушал его почти не дыша, изредка лишь громко глотая, чтобы отошло пересохшее от волнения горло. Я и к медали представлен за отвагу. Только еще очередь не дошла, а как дойдет, так говорят... Пришлют непременно. Я такой, знаешь, не боюсь. Вот и я тоже такой. Потом говорили о кино. Тут уж разговор пошел совсем легко. Все болтали наперебой. Только и слышалось. А Чарли Чаплин? Помнишь, как он свисток проглотил? <смех> а сам пошел. Ой, чудак этот, Игорь. Помнишь, как он... Меня мама уронила с шестого этажа <свят> А это еще помнишь? Ну это уже в другой картине Его полицейские забирают, а он так пальцем но но без хамства <свят> <свят> Капка, покажи, как Игорь Ильинский глазами делает Ох, он здорово у нас показывает Ну прямо в точности Капка послушно встал Прошелся по комнате семенящей походкой По петушиному отставив взад Страшно скосил глаза и наморщил нос Здорово «Ну, прямо Игорь Ильинский, честное слово!» Тут от шума проснулась Нюшка. Сперва из-под одеяла показался ее один глаз, потом другой, а затем высунулся любопытствующий носишка. Вскоре Нюшка осторожно высвободила подбородок, окончательно осмелела, села на постели, прибила руками вокруг себя одеяло. «Рима, кто это? Ты чего? Спи!» Но Нюшка глаз не сводила с гостя и с его странной фуражки без козырька. — А почему у тебя шапка назад и вперед надета? Ой, и сзади козырька нет. — Дядя-моряк, видишь, у него ленточки сзади. Она у нас какая-то отсталая от того, что без матери. Другие в ее возрасте уже все ордена знают, а наша до сих пор ромбик от шпала различить не может. Ну ее, спинюшка «А чего это на ленточке написано спереду?» Сташук протянул ей ленточки. «Вот, гляди, здесь якоря, а тут написано «Краснознаменный Балтийский флот». Ясно? Чтобы видно было, откуда мы. Это если потеряетесь, да?» «Ну тебя, Нюшка, спи!» «Знаешь что? Давай-ка пока время еще есть, сходим к Корней Палычу, мастеру нашему. Надо с ним дотолковаться сверва». Когда они выходили, какая-то тень метнулась от калитки. Капка и Сташук не обратили на это внимания. Они шли по улице. Чернели силуэты домов. Ни огонька не было вокруг. Затемнение в последнее время соблюдали очень строго. «А у нас в Затоне самые здоровые есть. Один раз человека утащил совсем». «А Камбала у вас есть?» «Нет, Камбала нет». «Ну, то-то». Они перешли через улицу свернули в проулочек, спускавшийся прямо к Волге. И сразу им дохнуло в лицо тепловатой сыростью. Волга была рядом, совсем близко, и черная, почти невидимая гладь ее кое-где была продернута поблескивающими нитями плеса. Глава 19. Высокие договаривающиеся стороны. Они подошли к домику Матунина. Он был окружен палисадничком, за которым росли высокие цветы, золотые шары. Сквозь щели ставня пробивался свет. затемнение это ах вы! Ты слушай, я сперва войду и скажу, а потом уж ты. А он, знаешь, строгий, наорать может. Как начнет, что же-то вы, батеньки-матеньки-полуношники, тогда с ним говорить нечего. Капка открыл калитку, взошел на крыльцо и постучался в дверь.